Глава восьмая Приходом зари по макушкам деревьев затрепетали лучи мутного солнца, сплошь объятого серостью свинцового неба. В неподвижной дымке, что молочной рекой затопило весь лес, темнели стволы стройных пихт. По их отяжелевшим ветвям тонкими струйками сбегал мелкий дождь, украшая хвою хрустальной росой. Перестукивание капель всецело заполнило округу, и, слушая музыку воды, природа беспрекословно молчала. Ни крика птицы, ни скрипа сухостоя, не писка сонного комара. Хмурое безмолвие нарушал лишь свист острых лезвий. Сидевшая на сыром камне воительница молча наблюдала, как отрабатывая приемы по воздуху тренируется вооруженный кинжалами Рексфолд. Она решила не говорить о Хельгрессе даже ему, чтобы не расписываться в собственной никчемности и не выслушивать очередные нравоучения о великом предназначении заблудшей души Хоть красивые речи избранника порой казались убедительными, а его вера в судьбу была тверже скалы, сейчас, дождливым утром, меньше всего хотелось портить и без того паршивое настроение бессмысленной головомойкой. Впрочем, как и в любое другое время. Скорее всего, встреча с фантомом так и останется невысказанной тайной. Нужно разобраться в себе без помощи других. Снова научиться жить. А пока просто плыть по течению дней в бескрайнем океане в надежде когда-нибудь узреть берега искупления. Пасмурные мысли снова превращались в круговорот самобичевания, который, не принося никакой пользы, только рушил боевой настрой. Тем более до тренировочного сражения оставалось совсем ничего. Нужно было отвлечься, но так, чтобы сохранить силы для грядущей схватки. Из всех пришедших в голову способов, действенным показался только один — Поднявшись с камня, Эрминия, уверенной походкой направилась к Рексфолду, что, выполняя резкий разворот, рассекал клинками невидимых врагов. Грациозно проходя мимо застывшего в защитной стойке воина, она положила ладонь на крепкое плечо и, увлекая его за собой, взяла курс на густые кусты. Начтый в лесу парад недомолвок нашел свое продолжение в пещере. Джону было стыдно признаться Лайле, что он с Парсонья перепутал ее в темноте с северянкой, которая, вероятно, уже об этом и думать забыла. Следопыт же до сих пор удивлялся тому, как сумел остаться с целыми конечностями и всеми зубами. «Что-то я волнуюсь». Вампирша расчесывала спутанные после сна волосы. Эрми вышла с таким лицом, будто собирается не испытывать меня, а казнить. «Ты выбрала неудачное время для сомнений». Сидевший рядом Джон оторвал взор от черно-серого пепла кострища, после чего посмотрел на Лайлу. «Определилась с тактикой? Как собираешься держать ее на расстоянии?» Вампирша намотала каштановую прядь на палец и, поднеся руку к лицу, задумчиво пощекотала губы кончиком волос. «Сложно сократить дистанцию до цели, если не знаешь, где она. В этом мне поможет огненная завеса. По крайней мере, хотелось бы надеяться. Попробую стенами пламени разбить пространство на сектора» и затеряться среди них, чтобы зайти со спины. Да, бесчестно, но иначе мне Ирминию не одолеть. В настоящем бою нет чести, — серьезным тоном произнес воин. Только победитель и проигравший. Редкие исключения не в счет. Кле решила лишить ее обзора, будь осторожна. Последуют атаки на угад. Это как пить дать. Не попади под случайный выпад. Также не советую пытаться обезоружить. «Эрминия не та соперница, что при жизни расстанется с клинком или щитом. Сбивай ее с толку, не подпускай ближе, чем на 4 метра, и жди подходящего момента для внезапного наступления с точной подсечкой. Ошибешься, вмиг растянешься на земле сама». «Вроде все», — сказал. Не успела Лайла напряженно вздохнуть, как Джон вдруг снова заговорил. «Хотя... еще один момент. Обратная сторона обороны». Медь струями огня прямо в голову. Естественно, они будут отражены, но высоко поднятый щит — залог того, что на секунду, а то и две, она потеряет тебя из виду. Наблюдая неуверенность на лице вампирши, следопыт улыбнулся и, положив руку на изящную талию, притянул девушку к себе. Поверь, на словах все сложнее, чем на деле. Думаю, ты достаточно тренировалась, чтобы иметь равные шансы на победу. Только я закаленная смертельными схватками воительница. Вдобавок ты не учел, что мне нужно постоянно держать в памяти проекцию пламенных стен и управлять ими вне зависимости от сложности ситуации. Лайла повернула голову и встретилась взглядом с Джоном. Все еще веришь в равные шансы?» Пристальный взор девушки, жаждавшей выведать правду, не оставлял простора для льстивого маневра. «Верю. А почему? Я слишком хорошо тебя знаю». Ты быстро учишься, умеешь добиваться желаемого и делать такие вещи, от которых у других людей волосы на груди шевелятся или челюсть до пола отвисает. Так что изменилось? Сегодня обычный день. Такой же, как был вчера, неделю или месяц назад. Просто, видимо, помимо других ты удивишь и себя. Вот и все. Заканчивая жизнеутверждающее напутствие, воин незатейливо развел руками, будто объяснял ребенку очевидную истину. «Обычный день», — задумчиво повторила Лайла, после чего решительно взглянула на выход из пещеры. «Тогда начну его с победы». Джон присел на толстый ствол упавшего дерева, которое весьма удобно лежало на краю просторной поляны. Хороший обзор позволял видеть все происходящее на импровизированной арене и одновременно присматривать за прикрытым веткой входом в пещеру. Не хотелось, чтобы какой-нибудь заблудший странник свел лошадей, посчитав бесхозных животных неожиданным подарком судьбы. В центре поляны одиноко ходила лайла, бороздя взором низко выщипанную траву с глубокими следами копыт. Земля до сих пор хранила стойкий запах табуна, что пасся здесь два или три дня назад. Не то местные дельцы перегоняли лошадей для продажи, не то в пещере гостила группа охотников или же вовсе разбойников. Размышление вампирши прервал хруст ветки, и из леса показалось безэмоциональное лицо северянки, вооружённой круглым щитом и обмотанным веревкой мечом. После очередного брошенного на пещеру взгляда Джон едва не вздрогнул, обнаружив сидевшего рядом Рексфолда, который возник настолько бесшумно, будто материализовался из воздуха. С любопытством, наблюдая, как девушки готовятся к поединку, ассасин ухмыльнулся. «Даю Лайли полминуты, не больше» отделается трещины в ребре или вывихнутой рукой, смотря каким приемом Эрми собьет ее с ног. Потом можно будет, наконец, пожрать. «Я бы не был так уверен», — хитро улыбнулся следопыт. «Ну, может, чуть дольше, если северная тигрица захочет поиграть с добычей. Но и итог очевиден». «Лайла победит», — самоуверенно отрезал Джон. «Да что ты! Поспорим!» Рексволд с вызовом протянул ладонь. «На желание!» В пределах разумного, чтобы ты не сильно плакал. Готовься чистить бамбука, усмехнулся следопыт, пожимая руку убийцы. Остановившаяся в пяти метрах от вампирши воительница подняла щит и отвела назад клинок. Уложишь меня на лопатки? Победа твоя! Уяснила. На ладонях лайлы засияли колдовские руны. Начали! скомандовала Эрминия, после чего стремительно укрылась за щитом, о которой тут же разбился поток ревущего пламени. Едва оно стихло, северянка отпрыгнула назад и рассекла пространство круговой атакой на случай, если вампирша дерзнула перейти в наступление в самом начале сражения. Однако просвистевший клинок не встретил препятствия. Закончив разворот, воительница успела заметить Лайалу, стоявшую поодаль, прежде чем та взмахнула руками и скрылась за ярким столпом огня, взметнувшимся из центра поляны. От неугасающей колонны, что закручивалась по спирали языками пламени и обрывалась на уровне макушек деревьев, стали быстро расползаться красно-оранжевые лучи. Они выжигали траву, шипели на сырой земле, подобно раскаленному металлу, пока не достигли границ арены и не переросли в трехметровые полыхающие стены, отчего сидевшие на краю поляны изумленные воины окончательно потеряли дар речи. «Так вот, что ты задумала» прошептала Эрминия, глядя, как лютый жар разгоняет остатки дымки. «Решила поиграть в кошки-мышки?» Прорвав щитом пылающую завесу, она молниеносно перепрыгнула на другой обрамленный огненным барьером участок, прикидывая, где может находиться соперница. «Ну, давай поиграем». Вампирша осторожно шла по кругу, сменяя остроугольные сектора и бросая по сторонам лихорадочные взгляды. Нельзя было пропустить появление северянки, которая, вероятно, обогнула уже не меньше половины арены. Лайла старалась быть бдительной, но большую часть внимания забирала сиявшая в голове проекция, что напоминала горящие спицы тележного колеса. Заклинание действовало по принципу иллюзии с единорогом, но без ограничений. Огонь не утрачивал испепеляющих свойств. Разведенные ладони приказали пламени образовать в магической стене очередную безопасную арку. Едва вампирша миновала ее, проход позади сомкнулся, обдав спину жестоким жаром. Не оставь Лайла накидку в пещере, тонко выделанную шерсть покрыли бы тлеющие дыры. Однако единственное пекло, что сейчас вызывало тревогу, — горячий прием, который могла устроить Терминия, если задумала засаду в одном из восьми секторов, Не успела мысль пустить корни, как сзади сквозь гул огня проступили нарастающие быстрые шаги. Вампирша запаниковала. Планы зайти с тыла рушились карточным домиком. Спрятаться! Внезапная идея разбилась о неприятные реалии. Ровную землю без единого кустика или деревца. До появления воительницы оставались секунды, нужно было срочно что-то решать. Выход за пределы арены противоречил правилам но никто не запрещал использовать местность для маскировки. Лайла метнулась к краю поляны, где замерла на фоне леса в надежде остаться незамеченной. Сгруппировавшись и умело отсекая пламя выставленным вниз щитом, из горящего барьера выскочила северянка. Она закончила прыжок ловким перекатом, после чего, будучи готовой отражать магические атаки, полоснула окружение ищущим взором. Голубые льдинки глаз — остановились на застывшей в семи метрах вампирше, которая, невзирая на однозначное обнаружение, продолжала изображать статую. Но стоило Эрминии только начать поворачиваться, как Лайла выбросила вперед ладони, пронзив воздух потоком огня. Укрывшаяся за щитом северян ринулась в бой. Обитый железом деревянный круг непрерывно дрожал под натиском пламени, когда в ноги вдруг ударил другой поток, проступивший обжигающим жаром через кожаную броню. Моментально сообразив, что вампирша направила руки на разные части тела, Эрминия пригнулась и сменила наклон щита так, чтобы он отражал сразу два огненных луча. Серия слепых рубящих выпадов вынудила Лайлу прервать атаку и отскочить в сторону на безопасное расстояние. Пока все тактические ходы только отсрочивали поражение. Шанс на победное контрнаступление могла дать лишь иллюзия с единорогом, семя надежды для которого еще следовало подготовить почву. Выглянув из-за щита, воительница увидела, как зеленые человеческие глаза вампирши сменились черными вертикальными зрачками, тесно объятыми багровым заревом. Обвитый веревкой клинок описал несколько художественных колец и замер, глухо ударившись об обугленный щит. За это время северянка успела оценить боевую стойку соперницы. Грозный взгляд, низко опущенный подбородок, крепко сжатые кулаки. Неужто Лайла сочла магию бесполезной? Сделала ставку на физическую силу, пусть и сверхъестественную, понадеявшись на десяток изученных за месяц приемов? Бред. От отчаянного шага за километр несло уловкой. Оставалось только понять, какой. Бесстрашно рванув вперед, Эрминия перешла в неистовое наступление. Было немного досадно при умении наносить сокрушительные удары щитом, держать его все время около себя, приподнимая всякий раз, когда Лайла разжимала кулаки. Но сколько ни мелькали в бою ладони с колдовскими рунами, огненные потоки больше не призывались. Игнорировала вампирши и усвоенные на тренировках атакующие приемы, продолжая с завидной ловкостью уворачиваться от свистящего меча, словно ждала удобного момента для чего-то грандиозного подозрения воительницы были верны. Проницательный разум Лайлы выстроил достойную тактику, подобную неприступной башне с баллистой наверху, что должна была одним точным выстрелом предопределить исход сражения. Однако в высокой каменной стене затаилась трещина, способная в одночасье обратить строение в груду камней, и, заметив ее, северянка навела на цель незримый требушет. Двойной хитрый выпад — заставил вампиршу поднырнуть под клинок, а затем сразу же уклониться влево. Длинные волосы, которые, вопреки советам, всегда оставались распущенными, предательски захлестнули лицо Лайлы. Вложив всю силу в следующую атаку, Эрминия планировала наградить бедро соперницы огромным болезненным синяком, темно-фиолетовой полосой, что подчеркнет важность соблюдения элементарных правил боя. Разрываемый стремительной сталью воздух «Щит, готовый нанести добивающий удар, всего пара секунд до абсолютной победы!» Но выглянувшее из-под каштановых волос лицо обожгло рассудок коварной улыбкой. Воительница почти услышала тревожный щелчок сработавшего капкана. Только остановить меч уже не представлялось возможным. Оружие поглотило вспыхнувшая между девушками стена огня. Северянка с удивлением обнаружила, что клинок, покоряясь неведомой силе, остановился в трех дюймах от вампирши и, вопреки всем законам логики, увяз в языках пламени, как в густой трясине. Этот фокус стоил Лайле почти всей колдовской мощи. Пришлось даже погасить огненную проекцию, чтобы сложное защитное заклинание гарантированно удалось. И все равно... Обращенные к телу ладони дрожали от невидимого груза, будто к каждой руке привязали по наковальне. Знакомый эффект. Верный признак посредственной концентрации. Благо ошибки сознания могла компенсировать недюжинная вампирическая сила. Без нее Лайлу бы ждал провал. Непривычно ожесточенный натиск Арминии вызывал бурю эмоций, сбивал с толку, спутывал мысли в тугие клубки в то время как магии требовалась неукоснительная ясность разума. Тем не менее, пока все шло по плану, а значит, нельзя было терять ни секунды. После падения пламенного барьера сидевшие на поваленном дереве воины могли вновь следить за ходом сражения. Увидев северянку, которая с тщетными усилиями пыталась выдернуть клинок из одинокой стены огня, рексволд заметно напрягся. «Что это еще за чертовщина такая?» недовольно пробормотал он. «Кому-то придется чистить бамбука», — ехидно заметил Джон, наблюдая, как вампирша пригнулась и, скрывшись из поля зрения Эрминии, выполнила перекат в сторону вспыхнувшего из ниоткуда столпа пламени. «Да как бы не так», — ассасин не сводил взгляда с поляны. «Я с большей вероятностью вас обоих прирежу», — недобро проговорил он, закончив предложение раздраженным плевком под ноги. Вдруг никак не отпускавшие меч колдовские чары развеялись, И воительница, наконец, вернула контроль над изрядно нагревшимся оружием. Стоило острию подняться вверх, как с клинка, обнажив лезвие, сползли обрывки обгоревшей веревки. «Конец боя близок!» — на губах Рексфолда вновь заиграла едкая ухмылка. «Но тебе он не понравится», — спокойно добавил следопыт, после чего сорвал стебелек осоки и, неспешно покрутив его в пальцах, зажал между зубами. Сосредоточенный взор Рминии скользил по пяти окружившим ее колоннам пожара, за одной из которых явно пряталась вампирша. Чего она ждала? Удачного момента для атаки? Что ж, пусть только рискнет показаться. В два счета окажется на лопатках. Настало время явить или непреклонность воинственного духа, выкованного ледяными ветрами гранденарка. Даже если ради этого придется похоронить меч в пламени или заработать пару ожогов, сокрушительный удар щитом поставит точку в затянувшемся сражении. Держа его наготове, готове, северянка медленно поворачивалась на месте, пытаясь угадать, с какой стороны вырвется очередной поток огня. Он-то и станет ориентиром для решающего наступления. И вот, наконец, к пламенным колоннам за спиной добавилась новая вспышка, которая не смогла миновать отблеска на зеркальной поверхности клинка. Напряженные секунды ожидания остались позади. Быстро развернувшись, Эрминия закрылась щитом, но тут же опустила его, осознав, что вместо испепеляющего луча на нее бесшумно несется огненная лошадь. Мускулистая и грациозная, совсем не такая, как иссушенный голодом Хельграс на ходу роняющий перья светхих крыльев. И она стремительно приближалась. Воспоминание о встрече с призраком подвинуло мысль об опасности, которую представлял магический жеребец с торчавшим изолборогом. Увязнувший в пламени клинок показал непредсказуемость огня, что теперь мог быть тверже камня. Решив не рисковать, воительница приготовилась отскочить в сторону и заодно проверить на прочность «бог» животного. Молниеносный рывок, сверкнувший меч, рассек горячий вихрь оранжевых искр. «Мираж». Не увидев за исчезнувшей лошадью Лайлу, бросившую на игральный стол неоспоримый козырь, северянка поняла, что недооценила хитрость соперницы. Едва поднявшая щит Эрминия развернулась, как в него влетела нога вампирши. Тяжелый подобный удар у тарана Пинок снес воительницу, будто тряпичную куклу, заставив кубарем катиться по земле. Джонс с Рексфолдом вскочили словно по команде, замерли в полнейшей растерянности. Двоякое впечатление от виртуозной магии, которая радовала глаз следопыта и хмурила лоб Сина, единогласно сбрил страх за жизнь северянки. Казалось, что одержимая победой Лайла не рассчитала силу. Более того, отброшенная на 6 метров армия не выронила оголенный пламенем клинок, отчего тот, угрожающий блесну, вскрылся под упавшим телом. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем лежавшая на животе воительница зашевелилась, Живая вроде. С облегчением выдохнул Джон. Застывший черным столбом Рексволд зловеще молчал. Видя, как приближается вампирша, Эрминия приподнялась и, используя меч как опору, уселась на земле. Лайла грациозно переступила валявшийся в траве щит, после чего остановилась в полутора метрах от Северянки. Сдаешься? Нет, твердо ответила Эрминия, держа ладонь на воткнутом рядом клинке. «Пусть я и ранена, но, поверь, еще способна драться». «Ранена?» Тревожный взгляд вампирши замер на второй руке воительницы, которой та придерживала себя за живот. Неужели кожаная броня не спасла ее от неудачного падения с обнаженным оружием? Однако, вспомнив про уловки на тренировках, Лайла расслабилась и улыбнулась. «Я почти поверила». «Нет, Эрми, я на это не куплюсь». «Бой не окончен» ладони Арминии встретились на рукояти меча, и она встала, явив сопернице багровую полосу в нижней части нагрудника, стекавшую темными каплями на пряжку ремня. Дуновение ветра донесло до Лайлы запах свежей крови, который захлестнул разум волной звериного азарта, вскружил голову жаждой победы, пока человечность не утопила воинственный запал в океане вины. «Так это правда», — обеспокоенно пробормотала вампирша, Я не думала, вернее, не хотела. Пылающие рубины глаз угасли, а вслед за ними рассыпались на сотни искр и все огненные колонны. Пекло. Снова взявшись за живот, северянка припала на колено. «Сейчас помогу!» Лайла быстрым шагом направилась к раненой подруге. Но стоило ей приблизиться, как та, ловко крутанувшись, выполнила внезапную подсечку. Удар ноги пришелся точно под колено. Вампирша упала навзничь, словно подкошная. Осознание случившегося пришло только на земле, и тогда непонимание сменилось обидой. Такой же холодный, как упершийся в горло меч. «Цена твоей жизни, порезанная ладонь». Положив клинок на плечо, Эрминия продемонстрировала размазанную по нагруднику кровь, искусно выданную за длинный пересекавший живот порез. А я говорила... Враг может быть коварен. Ты проиграла?» Последние слова вызвали в Лайле бурю негодования, пульсирующую и горячую, сродни разливавшейся под коленом боли. В целом неплохо. Глядя на насупленную вампиршу, подвела итог Арминия. Имела все шансы, но под конец распустила сопли. Лайла молча поднялась. вялое одобрение наставницы, не тот факт, что ей удалось обхитрить и сбить с ног несравненную северную воительницу — не могли умерить пылавший в душе пожар. «Была бы ты без счета!» Наконец выдала она аргумент, предложенный нескончаемой досадой и пламенными языками гнева, которые едва не вырывались наружу вместе с дыханием. «А, скажем, в латных доспехах», спокойно продолжила мысль Эрменя, «или с луком». «Жизнь — не лавка с пряниками. Никогда не знаешь, какой ублюдок встанет у тебя на пути. Прими это как данность, глядишь и трепетности поубавиться. Подызданный вампиршей тяжелый вздох над поляной пролетела стая дроздов. Проводив их сникшим взором, Джон посмотрел на сиявшего рядом Рексволда. «Ну хватит уже улыбиться Валяй давай! Что у тебя там за желание?» «Не решил еще, пожал плечами ассасин. «Пострадай пока от неведения!» Издевательски подмигнув, он беззаботной походкой направился к девушкам. «Вот ведь!» — следопыт покачал головой и выбросил вынутую изо рта травинку. А так все хорошо начиналось. Вскоре странники покинули поляну, чтобы наконец позавтракать перед долгой дорогой к Соколиному перевалу. Они и заподозрить не могли, что за жарким поединком из глубины леса наблюдала еще одна пара глаз. Плотные штаны Ноктарры с кожными вставками и тесьмой по бокам сливались с корой дерева, а темная, будто сшитая из клочков шкур куртка, терялась среди хвои. Охотница стояла на толстой сосновой ветке в 7 метрах над землей. Придерживаясь рукой за ствол, она задумчиво смотрела на поляну, которая мозаикой проглядывала сквозь множество просветов между хаотичными рядами высоких пихт. Скупой обзор оставлял желать лучшего, но подобраться ближе Ноктарра не рискнула. Впрочем, это оказалось и не нужно. Огненное зарево, вздымавшееся до острых макушек несколькими минутами ранее, Разогнала остатки сомнений, как утренняя заря разгоняет ночную мглу. Вампир — маг. Шанс свершить возмездие и навсегда очистить мир от гнусных упырей.